Пролог. Клятва врача. Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои здания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека.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 а также других обстоятельств. Проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии. Хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту. Доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы больного, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете. Постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины.